он огляделся. Конечно, здесь не будет никакого оружия и даже подобие оружия. Но ждать нельзя. Они могут выслать фотографии с первым рейсом. Они даже могут передать их по факсу, а уследить за каждым соседом Кафарова в Баку практически невозможно. Человек, посланный для проверки, может подойти даже к ребенку и показать фотографию, спросить, похож ли он на дядю Маира, живущего в этом дворе. И тогда все, конец. Сотрудники бюро координации были подготовлены на уровне мировых стандартов и имели в своем распоряжении разного рода технические средства. В его бритвенном наборе имелось специальное электронное устройство, позволяющее подать сигналы помощи. Однако его следовало подавать только в самом крайнем случае. Сигнал передал бы в местную службы национальной безопасности, и его, конечно, освободили бы. Но на этом вся операция была бы завершена. Это никак не входило в его планы, ибо он рассчитывал продержаться еще немного в этом городе. Рустам огляделся. Нужно искать выход. Нужно придумать какой-нибудь вариант при котором он может отсюда выйти и не разрывать окончательные свои связи с Курбаном. Этот почти немыслимый вариант он обязан придумать как можно быстрее. Если его опередят люди Курбана в Баку, то через час или два сюда ворвутся охранники с оружием в руках и повезут его на заклане. А может, просто прибьют прямо здесь? Нужен выход». Нужно придумать, как выйти из этого положения, не прибегая к самому крайнему средству. Он обязан придумать другой вариант. Глава восьмая. На этот раз собравшиеся офицеры хмуро слушали разнос учиненный полковником Максимовым. Он говорил тихо, спокойно, но от этого его слова казались еще более обидными и справедливыми. «Как вы могли такое допустить?» — спрашивал полковник. «Одни офицеры решили, что можно возвращаться домой, а на глазах у других застрелили двоих людей. Как вы могли все это допустить?» Сидевшие за столом офицеры молчали. Сабельников, Матюшевский, Виноградова, двое Двоеглазов. Возражать было трудно. Они допустили вполне очевидный промах. «Это я во всем виноват», — сказал Матюшевский. «Мы не предполагали, что такое может произойти». Операция проходила под моим непосредственным руководством, — ставил Сабельников. Значит, ответственность несу в первую очередь я, товарищ полковник. Несмотря на то, что после августовской революции 91 года прошло около шести лет, все офицеры по-прежнему обращались друг к другу с традиционным товарищ Слово «господин» не нравилось никому из них. И помолчали молчаливому согласию всех офицеров прикомендированных к бюро координации, они обращались друг к другу традиционно. «Не стоит играть в благородство», — хмуро заметил Максимов. «Мы собрались здесь не для этого». Он помолчал, а потом сказал, «Давайте начнем с самого начала. Проведенная вами проверка ничего не дала». «Я правильно понял?» — спросил он у Садельникова. Да, мы были убеждены, что в фирме Кудрявцева не все чисто, но не думали, что дело может обернуться подобным образом. А вы не могли своей проверкой вызвать такую неоднозначную реакцию? Нет, твердо сказал Сабельников. Проверяли фирму сотрудники МВД. Мы просто им помогали под видом сотрудников милиции. Судя по всему, убийству Кудрявцева было заказано, Но киллером просто не повезло. «Ничего себе не повезло», — возразил Максимов. «Они убили охранника, тяжело ранили водителя. А сам Кудрявцев лежит в больнице с сотрясением мозга, да еще у него сломаны два ребра».